Андрей Свильюн слазил на чердак и принёс ящик в гостиную. Под пожелтевшими школьными журналами нашелся и семейный альбом Марысовых. Престанно не спеша пролистал его. Там было все. хрупкая и красивая невеста из двадцатого года, застенчиво улыбающаяся мать из тридцатого, нахмуренный мальчуган верхом на пони, старающийся скрыть гордость отец рядом с сыном. На переднем и на траве кролики редком. В конце оказалось черно-белое фото симпатичного 17-летнего юноши в форме для игры в крикет, собирающегося ударить по мячу. Подпись под снимком гласила: "Яни, капитан крикетной команды Мерсенский Хайскул, 1943 год". "Можно взять ее?» спросил просто. "Конечно. Ваш покойный брат заговаривал когда-нибудь о мистере Мараесе. «Иногда», — ответила старушка, "они крепко дружили много лет". "А говорил ли он, почему умер Борис?" миссис Уинтер нахмурилась. "А нотариус вам разве не сказал? Удивительно, старый Седрик верно выживает из ума. Лоренс попал под машину. Насколько я знаю, он остановился переменить колесо, И на него налетел грузовик. Решили за рулем сидел какой-нибудь пьяный кафр. Ой, она стремительно прикрыла рот рукой и престыженно взглянула на Вильюна. Я больше не буду. А водителя грузовика так и не нашли. Возвращаясь по склону холма главной дороге, они проезжали мимо кладбища. Оно располагалось в красивом тихом месте высоко над городом, окруженная соснами и елями, а посреди росла старая мтаба с раздвоенным стволом, обсаженная пансотией. На краю кладбища Трэстон разыскал поросший мхом памятник соскрёб мох и прочел выгравированный на граните: Лоренс Марис 1897-1946. Любящий муж Мэри и отец Яна с Господом навеки. Да почти ты в мире. Престон подошел к зарослям по ансати, отломил веточку с алым цветком и положил у памятника. Виллион изумленно взглянул на него. В приторию, пожалуй, сказал Джон, когда машина взбиралась по Буфельбергу прочь из Мутсики. Престон оглянулся Над дьявольским прогалом нависли серые грозовые тучи. На глазах у Джона они сомкнулись, заслонили городок и его чудовищную тайну, известную лишь ему, пожилому англичанину в подолявшемся автомобиле. Потом Престон откинулся на спинку кресла и уснул. В тот вечер Гаррольда Филби провели из гостевых комнат в кабинет генерального секретаря. Советский руководитель уже ждал. Филби подал в старику несколько документов. Генцек прочёл их, отложил со словами: «Немногих же вы задействуете". «Позвольте, Позвольтеtorch генеральный секретарь указать на два существенных момента. Во-первых, ввиду исключительной важности плана Аврора, Я стремился свести число его участников к абсолютному минимуму, мало того, согласно принципу секретности, о истинной цели плана не будет знать почти никто. Во-вторых, по порядку, но не по важности. Поскольку времени у нас очень мало, кое-какие этапы придется исключить, ведь подготовку, на которую для осуществления активной меры такого масштаба, как план Аврора, уходит обычно недели, а то и месяцы. Необходимо провести за несколько дней. Генеральный секретарь медленно кивнул и сказал: Так объясните же, зачем вам нужны эти люди? Ключевая фигура во всей операции, продолжил Филби, это исполнитель. Именно он поедет в Англию, несколько недель проживет там под видом британца и приведет план Аврора в исполнение тем необходимым его снабдят 12 курьеров, так называемых мулов. Они ввезут требуемое нелегально или обманул таможенников или через такой пункт, где багаж не досматривает.